Часть 2. Глава 3. Покидая этот рай. Не бывает более неприятной новости, чем та, что человек, который вам безразличен в романтическом отношении, хочет жениться на вас, весьма уверенно считая, что вы испытываете к нему чувства, которые он, якобы, тоже испытывает. А если в эту же минуту вы еще узнаете, что человек, который вам не вполне безразличен, тоже собирается жениться, Причем не на вас, а на ком-то другом, то вы можете понять мое состояние. Не претендую на истину в последней инстанции, что это самое неприятное, что может случиться, однако на тот момент субъективной правдой оно являлось. Ими я разделяла мои чувства, мое возмущение, мою досаду. Спасибо ей. А то бы в который раз в жизни почувствовала бы себя презреннейшим червем из презреннейших червей. «Мия, как же теперь журналистская доска информации? И если я вдруг столкнусь с Эдвардом, что будет? А если с Шерлоком? О, это будет совсем худо. Я разбита, раздавлена. Мия, я умерла. Память о тебе будет вечно», — скорбно сострила Мия. И я почувствовала, что вскоре тоже посмеюсь над своей столь возвышенно горестной ситуацией. Но не сейчас. «Если я умру, завещаю тебе мой дневник с записками феи и рюкзак». Уже могла шутить довольно мрачно я. Иногда это считают чёрным юмором. Но нет, он не черный, а просто серо-пустой. Когда на сердце серо и пусто, как в пустом небе в череду пасмурных серых дней. Не говорите, что грусть черного цвета. Черный слишком красив для грусти. «Что за утопические мысли? Я тебя поколочу!» Возмутилась Мия. «Не колоти. Встала я в оборонительную позицию и нервно рассмеялась. «А то я тебя сделаю пылью в носу медведя» и все такое. «Интересно, Шерлок на Анаис жениться собирается?» «Вижу, ты начинаешь приходить в нормальное состояние», констатировала факт Мия. «Да, это факт. Волнующийся океан моей души слился с ее и понемногу успокоился». «Мне казалось, что у меня нет будущего», — призналась я. «Поверь, оно завтра будет светлым», — заверила меня Мия, поднимаясь с крыльца и обнимая меня. «Вот что», — решила она вложить идею в мое сердце. «Что, если нам отправиться в путешествие за приключениями?» — авантюрно прищурилась она. Неизвестно откуда взялся Рыжик и стал, Мурлыча, просительно тереться о ее ноги. Мия взяла его на руки и, продолжая почесывать ему голову, спросила, как она это умела, с задором заглядывая в глаза. М? Идея была... О, что надо? Да. Давай отправимся куда-нибудь за горизонт, в край золотого заката или за отрезом утренней зари. Шмыгнула я носом, переживая остатки страшного потрясения. Я просто не смогу написать ни единого очерка здесь. Но можно насобирать интересных историй. И я все равно буду писать. Не дам себя согнуть. Ты правда хочешь быть иллюстратором? но я подумала, что вполне могла бы попробовать», сказала Мия слегка осторожно, осмотрительно избегая опрометчивых обещаний. «Но ты собираешься писать очерки все равно?» «Да», — решительно кивнула я. Заходя в дом, собравшись с силами и готовая куче действий, возможно, половине непродуманных. Я же решила это делать, и не отступлю, пока не посражаюсь до конца. Конечно, принц Эдвард теперь обо мне ужасного мнения, но. Я хочу быть лучше романтичной, чем практичной. Не представляю себе согласия. Нет, что ты? возмутилась Мия. Принц тебе абсолютно не подходит, даже не думай. А Шерлок готовится к браку. Вернулась я к больной теме. Эта грусть пройдёт со временем. Я знаю, но я не смогу быть на его свадьбе. А журналистская поездка — самая лучшая отговорка, чтобы не прийти. Рассуждала я, я всегда в грусти и печали начинаю много болтать и рассуждать, спускаясь в наш погреб. «Хочу испечь чего-нибудь в дорогу!» — крикнула Ямия. «У нас что, мука кончилась?» Сверху донесся ответ. «Да, и во всем городе тоже». Я часто бывала не в курсе. Как начинающему журналисту это было непростительно. Я вылезла наверх подозрительно. «Как? Тоже?» «Я была на ярмарке последний раз, когда ты заканчивала записки», пояснила Мия, наливая рыжику молока. «И тогда уже было очень мало продуктов. Говорили, что в Северном лесу королевский обоз ограбили разбойники». Король остался без провианта, поэтому теперь продукты для королевского стола он конфискует в городе. Если уж честно, я удивилась. Что? То есть разбойники ограбили короля, а король теперь грабит народ? Да, улыбнулась Мия, ведь по существу так и было, хоть и высказано не ахти в какой форме. Вот так поворот, задумалась я. Вот так сказочная страна. «Несправедливости ничуть не меньше, чем в реальной». Мы помолчали. Только Рыжик шумно и со вкусом локал свое молоко. «Интересно, что разбойники украли только королевский провиант», сказала я, помешивая угли в очаге, в сущности, лишь пытаясь занять свою меланхолию разговором. «Люди говорили, что этот их предводитель не грабит бедных, а наоборот помогает им», добавила Мия, уже сидя за столом. «Прямо Робин Гуд. «Это его так зовут?» — заинтересовалась я. «Робин Гуд мне всегда нравился». «Нет», — рассмеялась Мия. «Это я так назвала. Ну, а что, благородный разбойник в лесу?» «Конечно, Робин Гуд». «Мия, я знаю!» — воскликнула я, взмахивая кочургой. «Идея уже была готова в моей голове. Первое интервью, которое я возьму, будет у этого Робин Гуда». Мия закашляла от моего неожиданного сумасбродства. «Ты же не всерьёз?» «Конечно всерьёз! Это именно тот уровень приключения, что надо, и замечательный сюжет для очерка. Благородный разбойник не тронет бедного журналиста и... иллюстратора, если ты пойдешь. Однако Мия все еще была нерешительна. Я же уже собирала блокнот, перо и всякие мелочи, милую сердцу в рюкзак из прошлого. «Я отправляюсь, Мия», — сказала я, вешая рюкзак из реальности на плечо. «Я не могу здесь больше оставаться». Я направилась к крыльцу. «И не надейся, что отпущу тебя одну», — шутливо нахмурилась Мия. «Так мы втроём, ибо и Рыжик был с нами, конечно, оказались втянуты в новое приключение века».